40. Судьба Евангелия была решена смертью. Оно было распято на кресте. Только смерть — это неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предназначался лишь для канай, только этот ужаснейший парадокс, Поставил учеников перед настоящей загадкой. Кто это был? Что это было? Потрясенное и до глубины оскорбленное чувство. Подозрение, что такая смерть может быть опровержением их дела. Страшный вопросительный знак «Почему именно так?» Такое состояние слишком понятно. Здесь все должно было быть необходимо. Все должно было иметь смысл. Разум, высший разум, любовь ученика не признает случайности. Теперь только... Разверзлась пропасть. Кто его убил? Кто был его естественным врагом? Этот вопрос блеснул, как молния. Ответ — господствующее иудейство, его высшее сословие. С этого мгновения почувствовали в себе возмущение против порядка. Вслед за тем поняли и Иисуса, как возмущение против порядка. До сих пор в его образе недоставало этой черты, воинственной, отрицающей словом и делом, даже более в нем было обратное этому. Очевидно, маленькая община именно не поняла главного, символического в таком способе смерти, свободу, превосходство над всяким чувством рассердимов, признак того, как мало вообще они его понимали. Сам Иисус... Ничего не мог пожелать в своей смерти, как только открыто дать сильнейший опыт, доказательства своего учения. Но его ученики были далеки от того, чтобы простить эту смерть, что было бы в высшей степени по-евангельски отдать себя такой же смерти с нежным и мягким спокойствием души. Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство. Чувство мести. Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью. Явилась нужда в возмездии в суде, и, однако, что может быть более не евангельским, чем возмездие, наказание, суд? Еще раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии. Исторический момент был уловлен. «Царство Божие наступит!» чтобы судить его врагов. Но этим все сделалось непонятным. Царство Божье как заключительный акт, как обещание Евангелия было именно бытие, исполнение, действительность этого царствия. Именно такая смерть была как раз царством Божьим. Теперь только включили в тип учителя все презрение и горечь к фарисеям и теологам, и этим сделали из него фарисея и теолога. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из колеи душ, не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех, как детей Божиих, которому учил Иисус. Местью их было неумеренно поднять Иисуса, отделить его от себя совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим врагам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. Один Бог и один Сын Божий, оба порождения рассантимон.